Знают волны в океане. Э -э -э -э. Прекрасная игра в футбол. Да. И хрустальный свод небес. Сколь сладостен, я полагаю, миг, когда удается Забить мяч в ворота противника трах ты дох ла ла ла-ла-ла-ла-ла-ла трах ты дох ла ла-ла-ла-ла-ла Ну, Волька, ну Что ну? Неужели ты? Все еще сердишься на меня, О, вратарь моего сердца. Знаешь, Хатапыч, минут. Слушаю. А, здравствуй. Ну да, сегодня. Да-да, ровно в 12. Волнуюсь, конечно. Нет-нет, он ничего не знает. О чем беседуешь ты? О достойнейший из учеников 245-й мужской средней школы С этим безгласным черным ящиком Жень, Жень, погоди, не вешай трубку ай ай -яй, яй ты насмехаешься над старым, любящим тебя, Джином. Тут нет никакого Жени Нет, да? О, поговори с ним сам, если не веришь Женя, Женя Передаю трубку Хотабычу. Ну? Здравствуйте, Гатан Хатавыч. Ай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты ли это, облагословенный Женя? Я, Гатан Хатавыч. Где же ты находишься сейчас? Как где? Дома? Дома. Ай, ла-ла-ла-ла-ла. А кто же сидит в этой черной трубочке, которую я держу сейчас около своего уха? Там нет никого. Никого нет. Чудеса. Извините, Касан Катапович, мне надо спешить. До свидания. Что? До свидания. А? До свидания. А, -а, -а. до свидания. Да продлятся твои дни, да будет благословен твой путь, пусть будет усыпан он розами и лилиями, пардон. О, поразительно. Я... Беседовал даже не повышая голоса с отроком, находящимся от меня в двух часах езды на верблюде. Объясни мне, о Волька, как это получается? Это так просто не объяснишь, Хатабыч. Для этого нужно сначала пройти все электричество. Хорошо. Научи меня тому, что ты называешь электричеством. Угу. Для этого... Понимаешь, для этого нужно еще раньше пройти всю арифметику, всю алгебру, всю физику, тригонометрию, черчению и еще много разных других наук. Так обучи меня всем этим наукам. Я, я сам еще их не все знаю. Ну, обучи меня тому, что ты уже знаешь. Для этого потребуется очень много времени, Хатабыч. Волька, цветок моей души. Я согласен. Отвечай мне, не томи. Будешь ли ты обучать меня наукам, которые дают каждому человеку такую чудесную силу? Ну ладно, только чтобы аккуратно готовить уроки, Хатабыч. О, Волька, я И буду. Волька О. тут же разыскал среди своих книжек растрепанный букварь, по которому давным-давно сам обучался грамоте и вытащил старую грифельную доску. хатабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету. Он до того увлекся, что не заметил даже, как Вольк куда-то исчез. Прошел час, другой, а хатабыч все читал и читал. Мы не рабы. Рабы не -мы. Вот я. вырасту большой Бальшой. И поступлю. Вы шиколу. <свы> Урла, шурла, дурла, дурла, дурла, дурла. Я мою уши мылом, Дедушка, голубчик, Сделай мне свисток. Женька, Женька, посмотри. посмотри. Хаттабыч, Хаттабыч, ну как, подвигается? Вот я вырасту большое. Видал, Женька, он писать уже умеет. Определенно будет отличником. Ну, поздравляю, Хаттабыч, поздравляю. И меня поздравь. Сдал географии, понимаешь, на пятерку. Без моей подсказки. Совершенно самостоятельно. А я совершенно самостоятельно выучился писать еще одно новое слово. Ну, Хаттабыч. Вот. К. А. К. А. Н. Е. Не. Ц. К. А к. Нет. Неверно, Хатабыч. Ошибка у тебя. Слово конец через О пишется. Нужно так. О. Нет. Хорошо. К -о не ц. Конец. Конец.